Едва касалась рюкзака левой рукой, еще ниже опустила голову и нащупывала дорогу ногами, стараясь не споткнуться, чтобы не разозлить их, а главное, чтобы не пораниться. Ведь мне придется довольно долго идти одной, когда меня освободят. Я остановилась, когда остановился рюкзак. Я слышала, как удаляются по тропинке его шаги. Он отошел по нужде. Второй приставил мне ружье к спине. Не знаю, куда, по его мнению, я могла убежать. Я покорно стояла, опустив голову до возвращения рюкзака. Тот вновь встал впереди меня. Ружье вернул мою руку на прежнее место и тоже отошел по нужде. И только тогда я поняла, что с нами нет никотиновых пальцев. Я подала знак, что тоже хочу в туалет. «Садись прямо здесь, слева!» Справа все еще обрывался круто вниз склон. Можно было упасть. Я прикрывалась пальто, изо всех сил стараясь не шлепнуться и не намочить полы. Ничего не видела, но чувствовала себя ребенком, который, хотя ему уже не втерпешь, боится уколоться о шипы, обжечься крапивой, порезаться осколком. Однако вокруг не было ничего, кроме короткой колючей травы, припорошенной снегом, для ледяного ветра, пробиравшего до костей. От одной мысли, что меня освободят, в голове прояснилось, и мозг начал бешено работать. Мы, должно быть, взбирались на холм или гору, и все это время обрыв был справа от нас. Значит, мы не меняли направление. В таком случае это было не просто движение по кругу. Я решила, что мы обогнем холм, в какой-то точке повернем назад, пройдя достаточно долго, чтобы сбить меня с толку, и спустимся вниз. Можете представить мою радость, когда мы стали снижаться? Я была права. Они намеревались избавиться от меня. Я хотела кричать от восторга. Произошла ошибка. Сегодня я буду дома. Приму горячий душ, устроюсь в углу дивана рядом с Лео и Катериной. Посмотрю телевизор, смогу позвонить друзьям, позвонить Патрику. Возможно, он уже прилетел, если сел на первый же самолет из Нью-Йорка сразу после того, как узнал. Знает ли он? Моя кровать, моя любимая спокойная комната. Происходящее не имеет значения. Это ошибка, это скоро кончится. Рюкзак остановился. Вот оно. В ожидании инструкции я воображала, что недалеко дорога, может быть, заправочная станция или какой-нибудь придорожный супермаркет. Представляла, что скажу людям, чтобы они не подумали, что я сумасшедшая. Ведь я появлюсь ниоткуда, даже без мелочи на телефон. Возможно, в газетах еще ничего не писали как долго я отсутствовала. Мне кажется, прошли недели, но... Здесь? Из винтовки давай, а не из этой пуколки. В ушах зазвенело. Сердце бешено заколотилось. Это был голос рюкзака. Они не собираются меня отпускать. Они меня убьют. Но паники я не почувствовала. Внутри не было ничего, кроме огромной волны печали. Я подняла лицо к небу, пусть и не видя его. Ружье стукнул меня по голове, а рюкзак произнес...